23. В первом треке по большей части звучали приглушённые голоса на фоне пианино. И прослушав вторую композицию с барабанным маршем и мелодичным бэк-вокалом, Фабиан решил, что группа Aporetic была исключением, которое подтверждало правила. Он впервые с момента покупки слушал эту пластинку Миньон. И так как по навигатору оставалось девять минут до пункта назначения в Римкшен-странде, решил прибавить громкость. Вообще-то он не любил так называемые супергруппы. Термин говорил сам за себя. Из такого коллектива не может выйти ничего, кроме безвкусного компромисса. The Power Station с Робертом Палмером и членами Чик и Дюран-Дюран была, пожалуй, одним из самых неудачных примеров супергрупп. Хотя Traveling Wilburys с такими гигантами, как Джордж Харрисон и Боб Дилан, честно говоря, была не намного лучше. Но когда дело дошло до u все оказалось наоборот. С входящими в его состав музыкантами из Muse, Aha и Coldplay, этот коллектив оказался значительно интереснее, чем его члены по отдельности. Он еще раз уменьшил громкость, когда пришлось затормозить, чтобы не сбить кого-нибудь из туристов с мороженым в руках, бросавших вызов типичной пасмурной июньской погоде. Через 50 метров он проехал по узкому мосту, припарковался у обочины и продолжил последний отрезок пути пешком. Бывал ли здесь Хуга Эльвин, определить по его скудным заметкам на полях было невозможно. Во всяком случае, он отреагировал на это. Какой именно из множества деталей он заинтересовался, однако сказать было трудно. Может, оказалось достаточно того, что жертва была тестем Муландера, и он пришел к выводу, что это ни что иное, как несчастный случай, хотя и необычный. Небольшой белый дом стоял посередине холмистого участка, всего в 20 метрах от озера Рингшен. Здесь было бесспорно красиво, небольшой уголок рая — полностью спрятанный от взглядов соседей и прохожих. Тесть Муландера, Эйнер Стэнсон, был ранен собственным кухонным ножом здесь, в летнем коттедже супругов. Теперь в доме круглый год жила вдова Флора Стэнсон. Обогнув дом, он увидел, как эта почтенная дама, которой было уже за восемьдесят, стоит на коленях и пропалывает грядку. Рядом с ней был установлен старый транзисторный радиоприемник, в котором Джессик Кэгидин рассказывала в программе наблюдателей об идеальном завтраке и о том, какой толщины должна быть кожура апельсина при изготовлении джема, чтобы он получился невероятно вкусным. Извините, это вы, Флора, крикнул он еще издали, чтобы не напугать ее. но все же было видно, как она вздрогнула прежде, чем убавить громкость радио. Здравствуйте. Меня зовут Джон. Фабиан протянул руку женщине, которая встала, вытерла руки о фартук и пожала его руку. И это не было ложью. Его звали Джон, или точнее, его полное имя было Джон Фабиан Гидеон Риск. Джоном он был назван в честь деда, который в 1963 году сменил свое имя Йохан на Джон после убийства американского президента. Однако он понятия не имел, откуда взялось имя Гидеон, и когда однажды, будучи подростком, спросил об этом у своих родителей, реакция была настолько неоднозначной, что с тех пор никогда больше не касался этой темы. Хорошо, кивнула пожилая женщина и подозрительно посмотрела на него сверху вниз, потом покачала головой. "Но боюсь, я не планирую что-нибудь покупать". Фабиан рассмеялся. Вы можете быть абсолютно спокойны. Я здесь не для того, чтобы что-то продать. Вы всегда так говорите: то новую скважину надо пробурить, то шифер на крыше поменять. Но мне действительно ничего не нужно, и не важно, какие у вас цены и как быстро вы выполняете работы. Она сделала жест, как будто отмахивается от назойливой мухи, и уже собралась вернуться к своей грядке с клубникой. Извините, но я здесь вовсе не поэтому. Идея приехать сюда далась ему далеко не так просто. Риск того, что она потом свяжется с Гертрудой и расскажет о его визите, был весьма велик. Но дело было не только в нём, ведь Гертруда во время одного из их совместных ужинов рассказала, что совершенно потеряла связь с матерью с тех пор, как умер её отец. Нельзя было закрывать глаза на то, что этот визит все же был достаточно рискованным. И если бы существовал какой-то другой способ получить более ясную картину мотива убийства ее мужа, то Фабиан обязательно предпочел бы его. Нет. Так в чем же тогда дело? Я не думаю, что это связано с засором у меня на кухне, о котором я уже раз сто рассказывала сотрудникам Ялмур СэнсРР. Ну, вообще вообще-то связано? Услышал он свой голос и тут же заметил, как изменилось ее выражение лица. Ты что? Там работаешь или просто морочишь мне голову? «Ни то ни другое. Но я попробую вам помочь. И сколько это будет стоить? Не думай, что я соглашусь на любую цену. Ну, чашка кофе была бы очень, кстати. Фабиан открутил зажимное кольцо на сливном колене под раковиной и включил кран, чтобы убедиться, что ничего нигде не подтекает. "Ну вот и всё, теперь должно работать", сказал он, моя руки. Потом спустил рукава рубашки и подошёл к маленькому кухонному столику, за которым сидела Флора Стэнсон с двумя чашками кофе и под носом с финским печеньем. Если бы я знала, что всё так просто, сама бы всё сделала, сказала она и взяла кусочек печенья. "Но ты не за этим пришёл", она встретилась с ним взглядом. "Я, конечно, стара, но не дура. Во всяком случае, я ни за что не поверю, что тебе нужен только кофе". "Я здесь для того, чтобы задать вам несколько вопросов", он попробовал кофе. "Ты журналист?" Файбён покачал головой. Полицейский. Если хотите, можете посмотреть мое удостоверение. У тебя добрые глаза. Для меня этого достаточно. Моему мужу всегда казалось, что я слишком доверчив. Но какой смысл впрягаться в любое дело, если не доверяешь людям? Да. Хороший вопрос. Согласился Фабиан, несмотря на то, что не мог рассказать даже сотой доли всей правды. В данный момент я занимаюсь разбором старых расследований, и мне попался на глаза несчастный случай с вашим мужем Эйнером, произошедший пять лет назад. «Я так и думала", вздохнула Флора и покачала головой. Сколько же здесь побывало полицейских которые следовали каждый метр вдоль и поперёк, не говоря уж о газетчиков. Это был, конечно, необычный, если не сказать выдающийся случай, который нужно было расследовать со всех сторон. Но тогда я просто хотел, чтобы меня оставили в покое. Фабиан кивнул и положил себе ещё печенье. Но и этого оказалось мало. Примерно год назад здесь появился ещё один полицейский, И задавал много вопросов, считая, что это не был несчастный случай, хотя он и не сказал этого прямо. И вот теперь ты сидишь здесь и пьёшь кофе. Ты тоже не веришь в то, что это была случайность. К сожалению, в данный момент у меня нет точного ответа. А что вы сами думаете? Ничего. И знаешь, почему? Не имеет значения, что думаю я, ты или кто-то ещё. «Эйнора больше нет, и никакая вера в мире не сможет вернуть его. Так, теперь ты можешь задать мне свои вопросы, а потом я пойду делать свои дела. Это случилось здесь, на кухне, не так ли? Флора кивнула. И как часто вы полируете пол? Полируем, она рассмеялась. Это именно то, о чём спрашивал тот мужчина, который был здесь год назад. И ответ всё тот же. Пол на этой кухне никогда не полировали. А Эйнар? он мог этим заняться. Это бы меня очень удивило. С другой стороны, Айнур никогда не переставал меня удивлять. От него можно было ожидать чего угодно. Думаю, именно это мне в нём и нравилось больше всего. А ты сам женат? Фабиан кивнул. Тогда ты знаешь, как это трудно остаться одному. Он снова кивнул. Но на самом деле необходимы только две вещи, чтобы все работало: доверие и тайны. Без этого брак будет либо уничтожен изнутри из-за ревности и ссор, либо станет безумно скучным. «И "Какие тайны были у Эйнера? Ха, если бы я знала об этом, то они не были бы тайнами", она рассмеялась и взяла еще одно печенье. "Это как Ингвар, мой зять, всегда говорил: то, чего вы не знаете, не может причинить вам вред". "Кстати, об Ингваре. У Эйнера какие у них были отношения?" "А почему ты спрашиваешь?" Взгляд, настроение, голос все изменилось в один миг. Фабиан пожал плечами. Да ничего особенного. Я пытаюсь просто нарисовать себе картину Эйнера и его отношений с самыми близкими людьми. Ты не слишком хорошо умеешь лгать, не так ли? Она посмотрела Фабиану прямо в глаза. «Изо всех его родственников ты начинаешь именно с Ингвара? Извините, но это просто совпадение. Я ничего такого не имел в виду. «Совпадение? Ты в этом уверен? Эйнор никогда особенно не нравился Ингвар, и мне тоже, если уж на то пошло. Почему? Флора некоторое время сидела молча, как будто ей нужно было взвесить каждое слово, прежде чем она осмелится его произнести. Но она не успела. Внезапно где-то в доме зазвонил телефон. Старый аппарат с не менее старой мелодией. Извини, можешь пока налить себе еще кофе и взять печенье? Она встала и исчезла в соседней комнате. Фабиан воспользовался случаем, чтобы осмотреть кухню и сравнить с фотографиями в старом расследовании. Судя по всему, мало что изменилось с момента смерти старика. Все те же холодильник, плита, желтые дверцы шкафа, И даже то же кухонное полотенце, которое висело на крючке, то же самое относилось и к посудомоечной машине, старой Husqvarna цвета авокадо, которая казалась совсем древней. Он открыл её и почувствовал запах, который явно требовал запустить программу мойки, хотя машина была заполнена только наполовину. Из корзины со столовыми приборами вылетело несколько ложек и вилок, в то время как ножи стояли острием вниз. Была ли важна эта маленькая деталь или нет, сложно сказать. Впрочем, это не имело значения. Важно было то, что в какой-то момент он понял, что именно Хуго Эльвин упоминал в одной из своих записей. Он вытащил обе корзины и убедился, что верхняя не регулируется по высоте. После этого начал рыться в ящиках тумбочки, пока не нашел то, что искал. Кухонный нож. Он проверил, соответствует ли лезвие длина рукояти данным в расследовании. Затем положил нож в корзину для столовых приборов острием вверх и задвинул верхнюю и нижнюю корзины. Как он и ожидал, Нож оказался слишком высоким и врезался во вращающийся разбрызгиватель. Другими словами, было крайне маловероятно, что Эйнер Стэнсон сам положил нож в корзину для столовых приборов. Это то, о чем подозревал Хуга Эльвин? что на самом деле этому Ландер отполировал пол и положил нож в посудомоечную машину специально для того, чтобы все выглядело как несчастный случай, а не как убийство. Это было во многом неправдоподобно, но вполне возможно. Вопрос в том, почему? Что такого сделал Лейнер Стэнсон, чтобы в глазах Муландера заслужить смерть? Какой был мотив для того, чтобы пойти на такой риск, чтобы лишить жизни другого человека, и в довершении всего, близкого родственника? Хейнер явно никогда не любил зятия, и, вероятно, эти чувства были взаимны. Но не любить кого-то было далеко недостаточно, чтобы считать это мотивом. Должно быть нечто большее, что-то, что представляло реальную угрозу и заставляло Муландера не видеть другого выхода. "Нет, мне больше не нужна помощь", раздался голос Флоры, которая кричала в трубку. Потому что здесь уже побывал один человек и прочистил слив. Фабиан вышел в коридор. Его зовут Джон, и нет, он не работает в Ялмурсенсрэр. На стенах висели фотографии в рамках с различных спортивных мероприятий. Он никогда особенно не интересовался спортом, но фотографии сразу привлекли его внимание. Все они были черно белыми и были сняты издалека но с идеальной резкостью изображали все, начиная от молодого Златана Ибрагимовича, когда он еще играл за сборную Мальмио ФФ, до Патрика Шеберга, когда он взял в высоту 2,42 метра и установил новый мировой рекорд на Стокгольмском стадионе. Фотографии висели вдоль всей лестницы, которая вела наверх. И только когда он остановился, чтобы поближе рассмотреть культовое изображение, на котором Бьорн Борг стоит на коленях и целует кубок Уимблдона, понял, что находится на втором этаже. В противоположном конце коридора была балконная дверь, а слева спальня с двуспальной кроватью, прикроватной тумбочкой и платяным шкафом. Прямо справа располагалась ванная комната с ванной, туалетом и раковиной того же зелёного цвета что и посудомоечная машина. Рядом с ней была комната с большим письменным столом, где помимо всего прочего, стояла швейная машинка с недоделанным лоскутным одеялом. В углу кресло для чтения, заваленное лоскутами узорчатых тканей, а книжный шкаф, занимавший целую стену, был заполнен длинными рядами фотокниг, старых фотожурналов и большой коллекцией вспышек. У противоположной стены Расположился шкаф, заполненный объективами всевозможных размеров, от маленьких широкоугольных линз до метрового телеобъектива. А перед дверцей шкафа с такими же цветастыми обоями, как на стене, стояла коллекция штативов. Может, это ничего и не значит. Может быть, они просто находятся где-то в другом месте в доме. Но всё же весьма странно, что он до сих пор не увидел ни одной фотокамеры. Профессиональный фотограф такого калибра, как Эйнер Стэнсон, без единой фотокамеры в кабинете это слишком неправдоподобно. У него должна была быть огромная коллекция фотоаппаратов. Он догадался, что это дело рук Муландера. Что именно он позаботился о них, и именно в этом был ключ к разгадке. На небольшой полоске пленки или на карте памяти Чтобы убедиться, что он ничего не пропустил, он отодвинул штатив и открыл дверь шкафа. Оказалось, что это вовсе не шкаф, а лестница на чердак. Чердак был так заставлен вещами, как бывает у людей всю жизнь свазивших туда всякий хлам. Потолок был низким, и только в середине можно было стоять выпрямившись. В свете грязного окна во фронтоне было видно, как десятки картонных коробок ютятся между стропилами с полками, прогибавшимися под тяжестью вещей. Между несколькими подвесными модулями для хранения одежды ютился старый коричневый письменный стол, который в свою очередь был заполнен фотоувеличителями, фотобачками и баночками с проявителем. Он выдвинул верхний ящик и сразу же понял, что нашёл именно то, что надеялся найти